Бейрут. Час ночи. Время воров. Время убийц. Время теней на улицах. Время тайных дел. Британец посмотрел на часы. Времени прошло уже достаточно. Свет в квартире, за которой он наблюдал, погас больше часа назад. Вполне достаточно времени, чтобы заснуть мертвецким сном. И даже мудрость, в конце концов, уступает о место красоте. Пошли. Из машины они вышли одновременно, хлопнули дверьми. Британец шел первым, Мехмед — вторым. Еще двое подручных, мелкие бандиты из арабских кварталов держались в хвосте. Перед дверью британец порылся в кармане, нашел ключ электронный, представлявший собой небольшой чип на удобной пластиковой карточке, Поднес его к замку. Через секунду механизм массивной двери сработал, раздался короткий музыкальный аккорд, путь был открыт. Повезло! В роскошно обставленном Холле не было ни единой души. Мехмед обернулся, за ними никто не шел. Друг за другом налетчики быстро прошли к лифту. Если бы они поднимались не на лифте, а по лестнице... Возможно, кто-нибудь увидел бы, как зашевелилась ночь, когда закрылась входная дверь высотного дома по улице Борж-эль-Бражнех, девятнадцать. То тут, то там промелькивали тени призрачные фигуры людей, чьей задачей было оставаться всегда невидимыми. Дом по Борж-эль-Бражнех, девятнадцать, брали в кольцо. Вот и дверь. Знакомая остальная дверь... Без номера на ней и с надежнейшим швейцарским сейфовым четырехточечным замком. Перед дверью вязанный коврик со смешным желтым утенком на нем. Снова достал из кармана увесистый кожаный футляр, раскрыл его и достал длинный, круглый, со сложной нарезкой сейфовый ключ. С замиранием сердца, а вдруг дверь заблокирована изнутри, вставил его в замочную скважину, надавил. Ключ неожиданно легко провернулся. Кто-то положил руку на плечо, оглянулся. — Мехмед! Тот с улыбкой показал британцу на место рядом с лифтом. Смысла входить в квартиру британцу не было. Все трое налетчиков достали оружие. У Мехмеда была короткая, но очень тяжелая стальная цепь, у одного из бандитов пистолет, стреляющий резиновыми пулями, и у второго — настоящий, хотя и дешевый револьвер. Мехмед не верил в то, что русский опасен. Первого русского он убил в четырнадцать лет. Тот был ухажер его сестры, что стала шлюхой и позволила себе связаться с русским, с кафиром, с оккупантом, попирающим его землю, держащим в России немногие миллионы мусульман. В один прекрасный день Мехмед пошел за сестрой, дождался, пока она встретится с русским и неожиданным ударом из темноты убил кафира, обесчестившего его сестру. Ранья тогда что-то крикнула. Она узнала его, но жалости не было. Совсем! Еще один удар, и сестра упала рядом с оплывающим кровью русским. Потом он убил еще двоих, обоих из-за денег, но оба были русскими. Своего соплеменника Мехмед не тронул бы никогда. А потом он вступил в братство, прошел подготовку в лагере и больше не убивал за деньги. Сейчас он убивал за идею. Сейчас в его руках была точно копия той цепи, которую он убил свою сестру, сделанная своими руками. Его любимое оружие с небольшой, но очень тяжелой гилькой на конце. Мехмед ходил на бойню и тренировался пробивать череп быку с одного удара. Самое главное было... Не переборщить. Если он ударит русского слишком сильно, то не миновать неприятностей. Да и бабу, бесстыжую русскую шлюху, тоже не стоит убивать сразу. Она может принести много удовольствий братьям. За дверью был короткий коридор, ведущий в огромную почти стометровую гостиную. Баюкая гирьку в руке, Мехмед осторожно вступил в темноту, прислушался, принюхался... Ни звука, ни шороха. Зато странный аромат, похожий на аромат благовоний, только сильнее. Еще шаг. Еще. То, что что-то не так, Мехмед понял, когда вступил в гостиную. Англиц говорил, что кафир должен быть в спальне. Но, оказавшись в гостиной, Мехмет каким-то звериным чутьем понял, что впереди кто-то есть. Он этого не видел, просто чувствовал. Мехмед выпустил гирьку из ладони, замахиваясь, но больше ничего сделать не успел. мрак, гостинной располосовались лепящие вспышки выстрелов. Когда в нескольких шагах приглушенные прикрытой дверью загремели выстрелы, один за другим, словно молотком по лесу жести, снова прижался к стене. Страхи, которые он... Безуспешно глушил алкоголем, вернулись удесетеренно. Он понял, что никого из тех, кто зашел в этот дом, уже нет же живых. Русский снова переиграл их. Сейчас он выйдет на площадку и увидит его. Решение пришло само собой. Бежать, бежать, куда глаза глядят, спрятаться где-нибудь, любой ценой вырваться из этой кровавой мясорубки, обмануть британцев, русских, всех... Ноги сами понесли к лестнице, этаж за этажом размыто мелькали перед глазами. На третьем этаже снова остановился, врезавшись с разбега в стену, заполошно оглянулся и понял, его никто не преследует. Мой род русский подумал, что кроме этих троих придурков больше никого и нет. Еще три этажа, дверь и свобода. Тяжело душа, спотыкаясь и запинаясь. Снова побежал дальше. Выход в холл на первом этаже с лестницы, она здесь была как запасная, пожарная, приграждала легкая дверь. Сразу бегу, толкнув и британский разведчик выбежал в холл и остановился как вкопанный. Несколько человек, почти одинаковых в строгих костюмах, стояли в разных местах холла, внимательно смотрели на него. — Что теперь? — Я включил свет, держа на изготовку пистолет, подошел к распластавшимся в узком коридоре арабам, наклонился, приложил пальцы к шее одного, затем проверил второго, третьего. Пульса нет ни у одного. Белый ковер в прихожей, впитывая кровь, медленно набухал красным. — Это ты убиваешь людей? — Мулу и всех остальных... Я подозревала, но не хотела верить. Каким-то чужим, старым и страшным голосом спросила она. Я убрал пистолет, повернулся к Юлии. — Да? Что-нибудь скажешь по этому поводу? Мы молча смотрели друг на друга. — Мне собираться? — Собирайся, — наконец проговорил я. — Только быстро, минуты три, не больше, пока они внизу заняты делом. Я выведу тебя, пройдем через грузовой лифт, там никого нет. Возьмешь такси, приедешь в порт, сядешь на пароход и больше не появляйся. Ни здесь, ни в моей жизни, поняла? У меня паспорт в ванной и деньги, мне надо их забрать. Быстро! Юлия отвернулась. Вот и все. То, что произошло, должно было произойти. Это и есть кара. Не наказание, кара. Кара за все, что сделано. Места для нее в моем мире больше нет. Юлия зашла в ванную, аккуратно повернула за Конечно, не выдержит, но все же. На краю ванной, матово-поблеская в свете потолочного светильника лежала опасное бритва.